Глава 15. Эти трое нам не друзья. А Ярик приехал сюда с таким видом, будто ждет от меня ответа. Но он и правда его ждет. Наум мог много чего про меня наговорить. Он может быть достаточно убедительным, чтобы ему поверили. Но окончательный вывод брат сделает только когда выслушает меня потому что он хочет быть справедливым, все точно выяснить. Поэтому и приехал сам в поисках ответа, поэтому на ум его кодла в нас не стреляют. Пока не стреляют. Но это развязывало мне руки. Сейчас во дворе старой родительской дачи, заросшей сыреньком, происходит встреча, на которой решится многое. А спокойное место, ветерок разве что сильный дул. На крыше покосившегося домика через дыру в старом прогнившем рубероиде вылезла ворона и посмотрела на нас. Гнездо у нее там похоже. Она ум хитрюга. Прошел девяностые полностью. Знает, как сманивать молодежь за собой. Типа ты че, не за пацанов. Мы тут за тебя на все готовы. Пацаны за тебя на все пойдут. Пацаны тебя не кинут, мы все вместе. Такое братство своего рода, которое искал Ярик. Психологию парней на ум понимает, разбирается в ней, поэтому за ним идут. И мало ему просто заманить кого-то на свою сторону. Ему сожрать надо кого-то. Увидеть, как человек на все готов ради якобы пацанов, а на деле ради самого наума. Вот и использует всех как хочется, а потом избавляется как от ненужной вещи. Выбросит, как старый носок или сломанную лыжу. Любит он власть и понимает людей, хочет, чтобы присмыкались. Но не всех, в той моей жизни в первой, он ошибся в одном человеке. Наум бы далеко пошел, если бы его в 2003-м не подставил басмач перед чеченами, и те не замочили бандита прямо в сауне. А басенок тогда поднялся еще на одну ступеньку вверх. Но в этот раз до 2003-его Наум не доживет. Я ему такого шанса не дам. Я-то поопаснее босмача. Леха, с тревогой произнес Ярик, глядя на меня из-под лобья. «Пацаны говорят, ты с ментами связался. Всю нашу бригаду...» «Да че с ним базарить?» Прорал Наум, не скрывая довольного вида. «Отвечать ему пора за это, за то, что родного брата...» Он подошел ко мне в упор, глядя на меня с видом победителя. Штрадного брата мусорам сдал?» Договорить он не смог. Отошел на шаг, кепка слетела, и ее откатил ветер к сараю. А затемненные очки повисли на ухе на одной душке. Из носа побежала кровь тонкой струйкой, а я встряхнул отбитым кулаком. «Хорошо я попал, метка. «С тобой мне говорить нечем, падаль ты гнилая!» сказал я вот кто бы всех подставлял да он отошел еще на шаг и полез в куртку за пистолетом шмели второй тот с тарапанной мордой тоже начали доставать оружие левитан посмотрел на меня с удивлением мол уже начинаем но судя по виду он был готов действовать в любой момент стоп прокричал ярик становясь между нами мы побазарить приехали погоди на ум выяснить надо сначала а ты зачем полез «Мой же это брат, Леха! Он посмотрел на меня. Предъявок тебе серьезно. Выяснить надо, что там случилось. По беспонту кто наговаривает или...» Правая рука у него в кармане, пистолет достать меньше секунды. И он с этим стволом обращаться умеет, в отличие от того же Шмеля, который держал пушку чуть ли не боком, как негры в фильмах. Но я просто хотел врезать на уму. «Пока врезать, а дальше посмотрим, но отсюда он не уйдет. Да и не может он пока стрелять. Хочет, но не может, боится. Нет за спиной сейчас его бригады, только двое шестерок и Ярик, который приехал разобраться. И зря не дает ответку за удар в морду в ответ на обвинение. Ему же хуже. Теперь выглядит так, будто не уверен в своей претензии. Но я всегда знал, что на ум трусоват». Были бы у него еще люди, урыл бы нас всех. А так приходится ему крутиться. Такие шакалы нападают только стаи, когда сильные. Поэтому на умы не палит, даже пушку опустил. Не уверен он все-таки, в кого будет стрелять мой брат. Не до конца его обработал. Поэтому все пока будет решаться иначе. Он будет тужиться, продолжать попытки его убедить. Вижу, чего он хочет и готов ради этого рискнуть своим лицом. «Братва же его видит, что он по сапатке огреб и ничего не сделал. За такое вообще-то убить положено. А я вот пока жив-здоров». «Ты погоди со своими предъявами», — сказал я. «Я своего брата никому не сдам и в жизни не подставлю. Ни ментам, ни братвень, никому. А эта падаль может говорить что угодно, но верить ему нельзя. Вот только что он отправил вчера шмеля против меня». «Ты о чем вообще?» Но он скривился, вытирая кровь с лица. «Чё за базар, Шмель?» «Чтобы тот на меня напал, а тебе вступиться бы пришлось, Ярик», продолжал я, не давая ему говорить. Но я ему сам накостылял. Я кивнул на Шмеля. Тогда он отправил того, поцарапанного. гу, -гу гусь медленно подсказал Левитан. «Значит, гуся отправил». Я кивнул, чтобы он Юльку ввёз силой. «Снова тебя провоцировал Ярик? Да вот чекисты на него наехали, не до этого стало. Ты ему нужен пока, он тебя с собой таскает, а потом избавится, ты для него опасен». Э, за базаром следи!» — возмутился бригадир, стряхивая кровь с ладонь. «Ты чё себе позволяешь многое!» Он отошел на шаг к своим, снова размахивая пушкой, потому что я опять хотел ему садануть, но он отбежал. А если пойду за ним, после этого точно придется палить. Второй раз не прокатит. Нас пока рано. «Погоди», — вмешался Ярик, повернувшись к бугуру. «Наум, поясни про девушку. что то я не догоняю». «Да не буду я ничего перед ним пояснять». «Ты наружу его посмотри». Я показал нацарапанного. Потащил Юльку, она его царапнула. «Сам ее знаешь, она такая». Но там Димка был, и Левитан еще вмешался. Спасли. Левитан не разобрался, что происходит. На своих пацанов руку поднял. Косяку упорол, Заявил Наум, злобно глядя на Костю. Там вообще не так все было. Ну, хреново вышло, че. Надо было поговорить с пацанами, поинтересоваться, что случилось. А ты... Пацаны психанули. Да, они правы были, что не разобрались, чья деваха. Но и ты, Косяку, упорол, Костя. Но левитан так то наш пацан, ничего мы ему не сделаем. А вот с ним он показал на меня Хитрю, говорят, Ярику, мол, левитана не тронут. И говорит при нем, что хочет. Костя ответить сложно. Начал было левитан, сжимая кулак, но ничего сказать не выходило. Ему, может, и говорить тяжело, сказал я, но Костя всегда правильно рассудит, кто прав, а кто нет. Он соображает. «Тебе, Ярик, тоже надо этому поучиться. Этот хрен приказал напасть на Юльку». И я посмотрел на брата. «Что вчера, что сегодня?» «Гонит!» — орал на ум. «У таких, кто громче, то ты прав. Уличная манера. И Ярик тоже вырос на улице, ему это было близко». Но чем больше я говорил, тем больше он сомневался. Да и удар нанес вовремя. Брат вроде бы даже пожалел, что сразу поверил на уму, не разобравшись во всем сам. А тот орал, не обращая внимания на мои уколы, хотя за каждый такой выпад он должен был давать ответку. Но сейчас у него цель — меня потопить любой ценой, потому что понимает, что теряет преимущество, а с остальным будет разбираться потом. Но пока Ярик стоял между нами, не могу стрелять, надо его еще убедить, чтобы он сам все понял. «Поэтому рискую, говорю, но так надо. Надо, чтобы Ярик понял не про Наума, что это загад, а вообще про таких людей в принципе, кто это такие и что им надо. И тогда поймет, как долго его обманывали». «Провоцировать он хотел», — продолжал я, «потому что знал, что ты за меня при любом раскладе вступишься, и он бы тебя за это как-то наказал. А когда не вышло, пошел иначе». Сначала шмеля точки отобрал, чтобы его против тебя настроить. Я глянул на толстяка, который пыхтел через нос. Но сейчас нас с тобой стравить хочет. Включи мозги, сам все прикинь. Вот он в друзья тебе набивается, в жопу без мыла лезет. А ты ему веришь, братка. Но он тебя боится, потому что тебя пацаны уважают. А для него это угроза. А уважают тебя, потому что ты честный. А он гниль, поэтому и боится. Да че ты гонишь? рявкнул Наум. Меня гнилью называешь. Попутал что-то. Ты Рубоповцев знаешь и Чекистов. Откуда тебя там видели с ними? Не, я вообще не догоняю Коршун. Понимаю, что брат родной, но по понятиям это тебе надо вопрос закрыть. Раз он. Стволыл Наума, ушмиляя поцарапанного. Не стреляет только потому, что хотят, чтобы Ярик стрельнул первым. В меня а потом сожрут Левитана и останется Коршун совсем один. «Он злобу затаил из-за бассенка», — сказал я. «Бояться тебя начал, что ты вопрос так закрыл и начал гнать против нас. Они с ним заодно были, и Басманов против тебя копал, подставить хотел, а мы раскрыли. Вот на умы зассал, что и против него что-нибудь такое выведаем. Тоже кого-то из паханов подсидеть хочет. Вот и пошел рубиться». Но он не вывозит, он, Ярик, не вывозит. Вот и про Робосенка я хотел побазарить, продолжил Наум, но уже не так уверенно. Глазки забегали, угадал я, значит. Откуда он про ментов знал, что они засаду организовали? Он показал на меня. Почему он к чекистам пришел, и пацанов сразу прессовать начали? Ярик ничего не сказал, только левую руку поднял к затылку, напряженно думая. Лоб нахмурил. Жест, который он с детства делал, когда был неуверен, запутался. На уму это не нравилось, он-то уже было думал, что все решено. Теперь паниковал, совершал ошибки одну за другой, непростительные в их среде. Но он все равно представлял собой угрозу. «Я бы уже стрельнул, да эти двое из его компашки на взводе, готовы палить в ответ. Но ничего, все будет как надо». Не, Лёха, постой! Ярик снова потер затылок. Что-то и правда не то творится. Как-то совпало все. Пацаны вот говорят. Снова начал левитан. д д — передразнил его на ум. Помалкивай уже, не с тобой базар. С тобой еще разбираться будем. Или ты думаешь, д-д-д-дай мне сказать! рявкнул костя, аж слюна изо рта вылетела. Все замолчали от неожиданности. Стало тихо, слышно, как от ветра шелестело листва на деревьях, а где-то за рекой проорал петух. «Ты, ты п -п падла!» — продолжал Костя, злобно таращая глаза. «Ты на девчонку ржипнулся! Подставить все хочешь, да? Да, я тебя спрашиваю!» «Да при чем тут телка эта?» — пробормотал Наум. А потому что Костя это видел и вмешался. Сказал я брату, потому что Левитану опять стало тяжело говорить. Заело один звук. И на ум ему за это отомстит. Ты сам это понимаешь? А у чекиста ей правда был сегодня. Как раз в тот момент, когда они за Юлькой бежали. Был бы с ней, их бы там урыл, но пришлось отложить. И знаешь, что я там делал? «Ну что?» — спросил Ярик. А «Потому что знал, что они их разматывать будут. И за тебя просил, чтобы отстали. Потому что ты не знаешь, за что именно их ищут. А этот Наум с остальными тебя в курс не ставили. А вот теперь время разобрать намек, который мне давал Иванов. Очень толстый намек он сделал. Но с ним все понятно. А знаешь, Ярик, почему ты не в курсе? А потому что этот Наум и другие дурю чеченов покупают». Бабки им отправляют большие, а чихи на эти бабки стволы берут и взрывчатку. Но ну, наркоты на Кавказе горы целые, и сюда кое-чего приходит, Беляшек уже подсуетился. Откуда, думаешь, порошок этот берется в городе? Оттуда, Ярик, оттуда. И ты не знаешь. Таким, как ты, не говорят, потому что знают, что ты с этим не смиришься. На ум дернулся, значит, я догадался правильно. Дернулся, но заорал, потому что знал, что если молчишь, что ты не прав Будь рядом с дачей соседи, все бы слышали. Аж голуби из-под крыши домика взлетели, вспугнутые его рёвом. догонивая это все! Проорал он с надрывом, аж голос захрипел. «А дурят у пацанам обычным продают», — продолжил я. «Брату Димке вот дали. Хорошо, что мы увидели, а то бы подсел. И недавно пацан из-за этого умер». «Ты даже не слышал, да?» Я посмотрел ему в глаза. «Ну, а потом ты и сам этим будешь заниматься, когда самому уже плевать на все станет, через год или два». он помотал головой. «Сейчас все в город идет. Перевозят беляш от Чечни до нас. А продажи здесь крышуют мент один, Зиновьев. Вот чекисты и решили обрезать им крылья. Знал об этом?» «Нет», — тихо сказал он. «А пацаны встревают! Их менты ловят!» Орал Наум, делая вид, будто все эти слова к нему не относятся. «Из-за него!» От некоторых фраз, когда я говорил, он вздрагивал, не ожидал, что я все знаю. А я много чего знаю. Но Наум решил рубиться дальше и пошел с козырей. «Так-то ты за пацанов или за кого, Коршун?» «Я за пацанов?» шепнул он, глядя на меня растерянным взглядом. «Э?» — Наум наклонился к нему ближе. «Не за пацанов? Не слышу! Так ты за пацанов или за кого, Коршун? Пацаны-то за тебя, Коршун, а ты?» «За пацанов?» — неуверенно сказал Ярик, снова подняв руку к затылку и так и держал ее там. Вот и пошел ум давить на гнилуху. «Ну и у меня сейчас есть чем бить эту карту». А кто из тех пацанов, кто с тобой в Грозном был и в эту бригаду пришел, в живых остался? Тихо и спокойно спросил я. А ярик, никого уже почти не осталось, только ты и Костя, поэтому ты его так звал к себе. Остальные или на зоне, или умерли уже, или покалечены, или вообще подальше от этого дела держатся. И как думаешь, я кивнул на бандита, а сколько из них этот наум подставил? Короче, раз он нас заложил, на ум торжествовал. И даже признался, что у чекистов был. То тебе и вопрос закрывать, коршун. Раз твой брат, и ты его к нам подпустил, ты сделай как надо. Так правильно будет. Сложно, ну как иначе? Он развел руками, будто выступал в суде. Мне сразу вспомнил соседой адвокат, защищавший басмача. Так же себя вел козел. Только раз это брат твой, то только ты имеешь на это право, а не мы. И вообще, скажи, Коршин, разве родные братья так поступают?» Он хитро сощурился. «Разве они живут так, будто тебя не существует? морд воротят, знать не хотят». «А потом вдруг появился, сразу помогает». Прорал на ум в мою сторону. «Да тебе на него насрать было всегда. Вообще к нему никакого интереса не проявлял». А потом вдруг общаться с ним начал, вопросы всякие задавать. А потом хрясементы менты на нас вышли. Он захрипел. Че это коржун, по-твоему? Случайно вышло? Вот кто такой твой брат. Ярик посмотрел на пистолет в своих руках. Костя Левитан замер, глядя на меня. Я стоял спокойно, глядя на большой черный ТТ. Ствол, смотревший в землю, мелко дрожал а потом начал подниматься. «Гаси его!» — приказал Наум. «И поедем уже!» «Я не против этих пацанов, Ярик», — сказал я, глядя на брата. «Я против этой падали, вроде Наума, которая вами всеми пользуется. И таких я давлю любыми способами, через кого угодно. Надо сам давлю, надо пусть давит кто угодно». Но результат есть, я своего добиваюсь. Наум что-то пытался кричать, но его для меня сейчас не существовало. Такие, как он, вами и там пользовались. Я сказал там, выделив интонации это слово. Так и здесь продолжают. Мутят дела с кем угодно, даже с чехами. А вам в уши заливают, что за пацанов стоят. А вы верите. Над тебя зависит, как будет дальше. Ей эту падаль давлю, и вот тебе то же самое предлагаю. И Косте Левитану, и других пацанов, кого это тоже не устраивает, к себе звать буду. Но ты делай как правильно. Ты же всегда понимал, за кого ты на самом деле, да, брат? И никто тебе не указ. Ты знаешь, как правильно. Так за кого ты? Я почти все сказал, что нужно. А дальше выводы делать уже брату и он сделает так, как считает нужным, как надо. «Я за пацанов!» — тихо, почти шепотом сказал Ярик, закрывая глаза. Потом открыл их, перехватил пистолет поудобнее, взвел курок большим пальцем и нацелил оружие. Ствол больше не дрожал, в руке он теперь лежал уверенно. Ярик прицелился... И нажал на спусковой крючок. Бах!